Несмотря на всю обиду, сон нашел для меня психолога, дипломированного, выпускника Танаргской психологической школы. Правда, сам профессор Энастан этого не афишировал, работая под прикрытием диплома Гайерского университета. Но сон докопался до истины и напрасно. Я на приеме не успела сказать и слова, как нагрянула разведка и психолога повязали. «Нет, ну мало ли», – оправдывался в итоге кот, – «я ж не знал, что это агент Танарга». Оправдываться ему пришлось в кабинете у Иссенхая. Ну, потому что я не оправдывалась, я сидела молча, осознавая всю глубину своего морального падения, потому как, по словам кота, он был вынужден пойти на этот шаг. Ведь я собиралась сама выпилиться из жизни путем выпрыгивания из окна, и в целом он меня спасал. Под мрачным взглядом шефа честно сообщила. Да я даже окно открыть не пыталась. Иссенхай перевел взгляд на кота. Сун гордо ответил. Я кот, у меня интуиция, я вижу больше, чем обычные люди. И отвернулся тоже гордо. Потом невзначай поинтересовался. А где у вас тут тапки? И Синхай нажал на кнопку сенсорной панели, и двери недвусмысленно открылись. В суд подам за дискриминацию, заявил Сун, но спрыгнул с дивана и ушагал за дверь. А вот когда дверь за ним закрылась, и Синхай повернулся ко мне и сообщил. А Кихира уведомил императора, что в результате нападения клана «Летящей кометы» ты погибла на одной из станций Астанды. В настоящий момент Акихира уже получил пост главы рода и вскоре займет должность премьер-министра. Также в ближайшее время будет заключен брак между сестрой правящего императора и новым премьер-министром. Как ты понимаешь, это дополнительная гарантия для рода Адзаура. «Я понимала. Поняла. У него все хорошо». «Более чем хорошо, и я рада. Правда, очень рада. Я искренне рада за него, даже дышать стало легче, а мне... Мне просто остается с этим жить». И синхай несколько долгих секунд пристально смотрел на меня, затем спросил. «Справишься?» «Конечно», — бодро солгала я. «Что у нас следующее на повестке?» Шеф помолчал, постукивая пальцами по столу, потом сообщил. «Я бы хотел, чтобы ты сдала экзамен на звание кадета из класса». «Это года четыре как минимум в лучшем случае. В смысле в том, если у меня обнаружат какие-либо сверхспособности, в чем я лично сильно сомневалась». «Это пожелание?» — нервно спросила я. «Приказ», — холодно уведомил Синхай. «Круто, твою мать, даже слов нет».